когда представители полицейского и пожарного управления ушли, и они сэмми и с Тедом Милнером остались тихо бродить вокруг дымящихся развалин зеленого викторианского дома, простоявшего под номером 92-м на Канзас-Сити-Стрит. 136 лет. Именно во время этой короткой траурной инспекционной прогулки он вдруг понял, что его совместная жизнь с Эмми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 Сколько же лет ему на самом деле? Этого Мор точно не знал, но Эмми было теперь 36, а Тед в своих безупречных вареных джинсах и элегантной рубахе с открытым воротом был, пожалуй, младше ее годика на 4, если не больше. Он подумал, что лет через 10, а может и 5, Эмми еще хребнет горе, но решил, что пусть ее предпреждает об этом кто-то другой. Он спросил, есть ли новости,